Огюстена и Матюрена. Каждый из них носил золотую искорку в левом глазу. И такое пятнышко отмечало всех его последующих детей, неизменно рождавшихся близнецами. Ради своих сыновей он взялся за работу с удвоенной силой и энергией, захватывая в собственность все больше полей, лесов и вод Черноземья. Вскоре его репутация удачливого хозяина стала известна не только в соседних деревнях, но и в городке, где каждый месяц устраивались ярмарки. Однако эта слава, так же как странная тень и волчья шкура, внушали людям не столько почтение, сколько боязнь, угнетая их души наподобие невидимого зимнего солнца, которое, укрывшись в плотной облачной хмаре, наводит уныние своим рассеянным светом. Никто не знал, откуда он явился, почему и как попал в эти края, но из уст в уста Передавались самые фантастические легенды и россказни по поводу его зачерненного угольной пылью лица, золотых пятнышек в левом глазу, которые унаследовало его потомство, золотистой тени, разгуливающей без хозяина по дорогам, дружбы с волками, нездешнего выговора, взгляда, способного гасить зеркала, изколеченной руки. Он был здесь и народцем. И потому, сколькими бы землями он ни завладел, ему никогда не суждено было стать своим. Проживи он хоть Мафусаилов век, для всех и на все времена он должен был остаться чужаком. Но он проходил сквозь годы и по своей земле ровным уверенным шагом, и его сердце, с детства омраченное горестями, постепенно раскрывалось навстречу безмятежному чистому сиянию дня. И любовь, которую он питал к своей жене и сыновьям, к своим полям, стадам и лесам, была цепкой и жизнестойкой, как луговая трава. Если бы ему пришлось давать верхней ферме другое имя, он назвал бы ее не так, как его дед и отец окрестили их баржу. Не Божья милость и не Божий гнев, но Божья опора. Вот таким словом нарек бы он ее Его вера на самом деле была лишена всяческих образов и чувств. Он совершенно не разбирался ни в религиозных таинствах, ни в церковных обрядах и сказаниях. Одно лишь он знал непреложно. Бог никак не мог родиться младенцем и прийти в этот мир, ибо тогда мир, лишившись божественной опоры, Тотчас рухнул бы, обратившись в руины и хаос. И потом Бог, даже в образе младенца, был слишком тяжел, чтобы спуститься на землю и ходить по ней. Он наверняка все раздавил бы в прах на своем пути. Проникшись этим убеждением, он посещал церковь всего раз в году, что, разумеется, только усугубляла враждебность окружающих. Золотую ночь волчью пасть сочли неверующим. Единственный церковный праздник, который он соблюдал, была Троица. В этот день он шел отмечать деяние и, впрямь, по его мнению, достойное Господа.